Глава восьмая «Он стал навязчивой идеей» Ректор Лува Лу Лейн Из разговора с хранителем Академии Воспоминания Дориана «Новая столица была заложена при правлении Максимилиана. Если вы обратите свой взор на север, за дворец, вы увидите рукотворную стену, что клан Небесного Ястреба вытесал в честь коронации нынешнего монарха. Прошлая столица была ближе к западу, как районе страны. Стратегически невыгодно. Камень для строительства привозят из каменоломен, ниже по течению на баржах. В основном в столице живут властемущие, военные, обслуга и купцы. Столицу окружают несколько городов поменьше и многочисленные деревеньки, в чьи обязанности входило обеспечивать главный город страны трудовой силой и продуктами. «Сейчас мы пройдем мимо телепортационных ворот, Эльсия». Мною было привлечено внимание девушки к своей персоне. «В сумерках оценить всю красоту не представляется возможным, но этого будет достаточно на унятие любопытства с вашей стороны». Мы вышли на площадь семи связей, в центре которой возвышались черные обсидиановые врата. Двадцатиметровый постамент чернел, терялся в темном небе. Магические светильники у основания освещали небольшую часть темного камня с едва мерцающей вязью Элизара. Десять гвардейцев охраняли подступы к порталу, пока маги занимались настройкой камней и передачей магической энергии. «Это Элизар?» Эльфийка смотрела на черную громадину, впитывая в себя ее изображение. «Элизар, сколько эмоций в одном небольшом слове!» Каждый из смертных желает обладать этим редким металлом. Миллиона золотых заслиток. Три замка за кольцо. С территорией и ойдами. Уже не столь острая боль в груди. Привык. Нам не искупить свою вину. Элизар. Да. Это единственный металл, показывающий уровень магической наполненности. От этого и стоимость колоссальная. Продолжим. Королевская академия магии располагается на территории будущей столицы. С переносом ее академии пришлось немного потесниться, отдав приличную часть парка под застройку. Ректор до сих пор был зол на короля, так как в срочном порядке пришлось переносить теплицы с редкими растениями, зверинец опасных существ и полигон. «Та история о ядовитом рыкуне?» джаров приподнял бровь в удивлении. Примечание автора. Рыкун. Хищник семейства кошачьих. Конец примечания. Именно эта история. Кроме рыкуна, из временных загонов сбежали три диких Харсера. С ними пришлось повозиться. Примечание автора. Харсары. Порода коней, выведенная демонами. Конец примечания. И выплатить стоимость животных, так как кроме меня теперь они не признавали хозяев. Сначала заглянем в академию. Потом в ресторацию. «А как же портной?» Мне показалось, или это были рыдающие нотки в голосе эльфийки. «Портной завтра днем. После обеда отвезу вас», — напомнил я девушке. «Хорошо». «Женщины не меняются», — хмуро подумалось мне. «Альфия знает, как вывести тебя из себя». Джаров улыбнулся правым уголком губ. В очередной раз замечаю, как Акан касается своей груди, не замечая этого. Насколько все плохо. Истинное зрение явило в груди у старейшины чернеющий комок непрожитых чувств. Вот только сила этого комка в любой момент разрушит ставший таким хрупким контроль Акана. Словно удар молота подкосит его в один миг. Нужно быть рядом в этот момент, иначе все теряет смысл. Иначе жертва брата будет напрасной. Женщины чувствуют, как вывести любого мужчину из себя. Ответил я на колкость друга, посылая мысль. Могу я узнать о расе, который принадлежит Фаернобл? Вполне ожидаемый вопрос от Джарафа, Только я предполагал, что он задаст его намного позже. Когда прибудем в замок, и ты решишь свою проблему с ассасинами. Эльфийка восторженно взирала на многотонную конструкцию портала, пожирая ее глазами пока та не скрылась за поворотом. Мое состояние ухудшается. Пока это было незаметно, но внутри я рвусь на части. С последней частичкой дурмана тело ослабеет настолько, что принять истинную форму не хватит физических сил. Без брата жизнь сократилась наполовину, а едва я вернул Катарину с пути в небытие, уменьшилась еще на треть. Сколько мне осталось? Это может сказать только Исса но по своему малодушью мне страшно к ней обращаться. Разумом понимаю, что обязан предупредить своих собратьев о скором уходе и сложении обязанностей. Но глупая гордость моей тьмы не позволяет сделать этот шаг, ведь тогда ненависть к самому себе возрастет стократно. Врата Академии едва виднелись в конце улицы, но полог защиты... Каждый архимаг желал усовершенствовать защиту магии страны и добавлял к имеющимся свои наработки. Теперь полог над учебным заведением выглядел до нельзя отвратительно, но был совершенно непреодолим. Для некоторых. Наложение чар, вязей, геометрических фигур, постоянно меняющих свои очертания, цвет и фактуру. От этих переплетений ребило в глазах, и эстет во мне испытывал боль, глядя на этот многослойный кошмар. Дроу на них не хватает, прохрипел я. На глаза наворачивались слезы, словно от нарезки лука. Дроу, при чем здесь эти темные эльфы? Зло прошептала эльфийка. Дроу, темные эльфы, или как их называли в давние времена, дар-гроу, приносящие смерть. Очень талантливы в искусстве плетения. Интриг, вязей, чар. «Вам обоим сейчас недоступно видение этого кошмара над магической академией. Я в этом вам завидую». «Настолько ужасно?» — пролепетала Эльсия. Ее взгляд обратился на небо над академией, но она ничего не увидела. Ни следа магической вязи. На лице эльфийки едва заметно проскользнула эмоция боли, которая скрылась под маской безразличия. «Глупая. Я вижу, как сыплется твой грим». «Глаз готов выколоть», — подтвердил я, сменив уровень зрения, чтобы этот ужас исчез с моих глаз. К этому моменту мы подошли к вратам, что охранялись каменными грифонами из обсидиана. Животные сидели на постаментах. Их шею сковывал ошейник шипами вовнутрь, и толстая цепь от них крепилась к колоннам врат. Металл решеток переливался синевое заклинание, а за вратами стоял ректор, с любопытством разглядывающий нашу тройку. Худощавого телосложения на вид лет 20. Это был маг с высоким потенциалом. Его темные волосы с левого боку привычно были собраны в косу, оставляя открытым заостренное ухо с Серегой Дурх, магической клятвой всех ректоров этой академии. Это был прозрачный, как слеза, горный хрусталь в переплетении рук из серебристого металла божественного серебра. Он не даст своему владельцу предать клятву ни словом, ни делом ни мыслью с правой стороны волосы тяжелыми волнами не спадали на плечи скрывая часть лица где устоявшего напротив имелся шрам от проклятия забвения. тяжелый плащ лежал на плитах дорожки скрывая фигуру мага но я знал что одна из рук уэрнится искусственная родную руку сожрал один из моих демонических коней открыть бархатный голос с хрипотцой прозвучал в тишине сумерек Бесшумно отворились ворота. «Входите. Я получил твое письмо, дар. Буду рад отдать свои долги, а то их слишком много накопилось». Давит на плечи. С этими словами мужчина распахнул объятья, и мы обнялись. От ловы пахло терпким чаем, дождем и мускусным запахом мужчины. «На моих не меньше лов». Я был рад встрече и выразил это улыбкой. Встречи с ректором настолько редки, что разговоры мы можем вести неделями, не прерываясь на сон и еду. И я был очень рад видеть его в полном здравии и ничуть не изменившемся. Я привел к тебе моего ученика. Ученика, говоришь? Маг отстранился, вынул из кармана на груди магический окуляр. Вижу, вижу. Да, что-то вас роднит, но вы явно разной расы, друг мой. Джаров снял капюшон, спокойным взглядом рассматривая мужчину перед собой и не отпуская тонкой руки эльфийки. Его щиты с едва слышимым треском уплотнились, отсекая эмоции. Неплохое волевое усилие для Неуча. Интересно, а понимает, что большинство его щитов интуитивны? Скорее всего, нет. Я перевел взгляд на Лову. Вот его щиты поддерживались осознанно. Несколько держались с помощью артефактов. Красивые, отточенные, одно загляденье, ни единой энергии больше. Идеальный контроль и понимание магии. Старейшина Канадар Мак склонил голову на бок и коснулся подбородка пальцем левой руки. Правая служила подпоркой. Перстень из Элизара мягко мерцал на мизинце его правой руки. Мак не скрывал, что его резерв наполовину пуст. «Интересный вы экземпляр. Пройдемте. Сейчас никого нет в зале считывания, и мешать нам не станут». Развернувшись на каблуках, ректор двинулся по дорожке вглубь сада. Его походка едва заметно выделялась хромотой на правую ногу, хранившую времена боевых лет. Лова отказался от моей помощи и сам справлялся со своими проблемами. «А, да, мое имя Лова Лулейн». Здесь я ректор, архимаг третьей степени. Примечание автора. Архимаг третьей степени – это маг с тремя видами энергий. Конец примечания. Между прочим, сообщил вышагивающий впереди мужчина. Лова не любил церемонии. По его словам, они тратили драгоценное время. С этим я был согласен. Если вы меня побьете хотя бы в уровне резервуара, разрешу пользоваться библиотекой в любое время пока небытие вас не заберет». «Не давал бы ты таких обещаний, друг мой». Моя попытка придержать авантюрную натуру с треском провалилась. Это было видно по вспыхнувшей ауре мага и блеску в его глазах. Ректор всегда любил азартные игры и пари, но всегда знал меру. «По всем законам этого не может случиться», Отмахнулся солова открывая перед нами темные двери с латунной ручкой настолько отшлифованной руками, что отражало словно зеркало. Мои слова остаются в силе. Я тебя предупреждал. Я едва удержал улыбку, поднимаясь по ступеням в помещении для считывания способностей. Давно мои ступни не ступали по этим плитам. Мой взгляд скользнул по круглой комнате, без окон, с высоким сводчатым потолком со стеклянным куполом. Я опустил взгляд на каменный пол с кругом двенадцати видов магии. Сейчас, при свете прищуренного ока Ясно-Сонье, вязь из двенадцати видов магии, известных смертным, колебалась, вспыхивала и росла. Неверный свет ночного светила искажал объемное древо скрытых магических энергий, спящих глубоко в душах ойдов. Скрытая от глаз слабых магов древо едва заметно пульсировало, едва из его ответвлений наливались силой. Пришла пора новых открытий в магической сфере. Джаров лишь скользнул по иллюстрации взглядом, прежде чем остановился перед аркой считывания сил, вход в которую покрывал мерцающий бледный полок. За бледным маревом виднелся узкий коридор и темнота зала, в это время пустого и холодного. Лова остановился у двери в комнату контроля. «Так, вы двое идите со мной, а вы, старейшина, подождите здесь, пока я не разрешу пройти через арку в коридор». Жестом левой руки Мак попросил двигаться за ним. Едва мы вошли, дверь за нашими спинами тихо щелкнула затвором замка. Небольшая комната с прозрачной стеной, выходящей в узкий коридор, была едва освещена. С удивлением я почувствовал приступ клаустрофобии. Настолько маленьким было это помещение. Места здесь едва хватало, чтобы двигаться. До место занимали кресло и столик. Эльсия вошла, удивленно озираясь, и подняла на меня свои огромные синие глаза в вопросе. Я лишь хмыкнул. Ни одному мне придется терпеть довольно близкое касание чужого тела. Дева лишь прикусила губу и отвела взгляд к прозрачной стене, а я уперся взглядом в дверь в соседний зал. Комната контроля оказалась сквозной, а от эльфийки приятно пахло лимоном и жасмином. Запах, навевающий воспоминания о далеких веках, когда земля еще принадлежала нам. Лова сел в кресло, расположив руки на черном обсидиане подлокотников, сосредоточившись на коридоре. «Не предлагаю присесть. Смысла нет», — пошутил маг, активируя систему. Коридор озарился мягким светом, приглашая войти. В стенах располагались считывающие кристаллы всех видов магии, изобретения моего брата. Когда маг проходит мимо кристалла, появляется притяжение, и чем сильнее сила притяжения, — тем больше уровень способности. Джаров появился перед нами. Акан спокойно шел через узкое помещение, прекрасно слыша наше дыхание и сердца. Когда мужчина скрылся из виду, я обернулся к ректору, уже зная ответ. Пыхтенье механизма мне приходилось слышать не раз. Лова сидел, вцепившись в подлокотники пальцами, и был бледен. А я ведь предупреждал азартного мага. Теперь ему пожинать плоды. Но все же его внешний вид зародил вам мне любопытство. Конкретные цифры всегда будоражат сознание. «Не могу поверить», — тихо прошептал маг, поднимая на меня взгляд своих черных глаз с алой радужкой, без зрачка. «Хранитель, зафиксируй данные на бумаге и выдай мне». «Где ты его нашел, Дориан?» В воздухе проявился свиток, медленно опускаясь на стол. «Прекрати истерику». Но! «Как же? Ты же знаешь, что он просто алмаз!» «Может, прекратите говорить обо мне, словно я пустое место, господа?» Джаров вошел в комнатку, хмурясь и недовольно смотря на ректора. В его глазах уже зажглись алые искорки. «Озвучьте вердикт». «Хранитель», — не отрывая взгляда Атакана, произнес ректор. «В его глазах зажглось безумие азарта и жажда обладания». Лува не изменял себе и уже настроил планов касательно Джарафа. В его глазах новоявленный маг был источником новых возможностей в сфере магии. «Огласи вердикт!» «Слушаюсь, ректор Лулейн!» Прохладный женский голос прозвучал в комнате. Князь едва заметно вздрогнул. Хранитель Академии все тем же безучастным голосом озвучила строчки из свитка. «С каждым новым пределом магии...» Я чувствовал удовлетворение. Королевская Академия Магии. Лист магической энергии. Адепт Джаров Ноктюрн. Урожденный Ноктюрн. Старейшина Аканадар. Основатель клана четырех клыков. Властелин крови. 97 пределов. Первое. Огонь. 78 пределов. Второе. Вода. 48 пределов. Третье. Воздух. 52 предела. Четвертое. Земля. 37 пределов. Пятое. Жизнь. 76 пределов. Шестое. Смерть. 49 пределов. Седьмое. Свет. 63 предела. Восьмое. Тьма. 69 пределов. Девятое. Пустота. 90 пределов. Десятое. Иллюзия. 49 пределов. Одиннадцатое. Контроль. 87 пределов. 12. -е. Время. 28 пределов. Количество резервуаров. 3. Полнота резервуаров. 90%. Скорость восполнения резервуаров. Неизвестно. Вместимость резервуара. 330 тысяч единиц магической энергии. Критический уровень повреждений. 1350 единиц магической энергии. Рекомендуемый уровень. Магистр. Рекомендуемое направление развития. Боевое. Целительство. Артефактология. Предметное чарамутье. Постоянный навык. Эмпатия. Обнаружен неизвестный источник энергии. Обнаружен неизвестный вид энергии. Обнаружен неизвестный вид способностей. Обнаружен неизвестный дар. Едва последнее слово было произнесено, в комнате повисла тишина. Эльси осмотрела на мужа с разрастающимся в ней ужасом прижав пальцы рук к губам, словно сдерживала крик. Лова пытался обуздать себя, хотя выглядел как гончая, взявшая след. А сам Акан спокойно обдумывал информацию. Впрочем, я сам был немного удивлен, так как не ожидал увидеть лишние магические способности в своем друге. По факту, неизвестные в Джарфе еще больше подняли планку жажды ректора. Каждый из магов желал раскрыть древо магии, и искал среди новых учеников уникумы и скрытые таланты. Не по плану это. Пора заканчивать игру, пока она не переросла во что-то более масштабное локальной жажды одного сумасшедшего мага. «Что ж, видимо, вход в библиотеку для меня теперь открыт». Джаров улыбнулся одними губами. «Вы ведь сдержите свое слово, ректор Лулейн». «Да». Хранитель, открыть доступ адепту Джарафу Ноктюрн, вход в библиотеку в любое время суток и года. Также дать доступ на территорию Академии с теми же условиями. Не желаете пройти обучение? Лова был в своем репертуаре. Я едва сдержался, чтобы не закатить глаза. У меня нет времени на десятилетнее обучение в Академии. Спокойно ответил Джаров, мягко притягивая к себе эльфийку, что все еще пребывало в шоке и ужасе от услышанного. Все хорошо. Эль, успокойся. Я тот же Джаров, что ты знала о досчитывании. Неужели знание о моих способностях настолько ужасно, малышка? Мне от этого больно». Кривит душой и не краснеет. Скрытая аура так и полыхает цветами огня. Но кривизна частично отражает правду. Новоявленный для всего мира маг испытывает ощущение неправильности происходящего и толику вины. Не дай хаос мне вновь вникать в чувства смертных. Морально отмахиваюсь от увиденного. С меня достаточно на сегодня эмоций. Прости. Эльфийка обняла Акана, спрятав лицо на его груди. Испугалась, что совершенно не подхожу тебе. Что я бывший маг огня? По сравнению с тобой, универсалом восьми магий? «Ничтожная пылинка!» Девушку затрясло. В воздухе запахло слезами. Запах лимона удивительно усилился. Желудок ненавязчиво напомнил, что голод не за горами. «Эльсия!» Тихо прошептал Джеров. Я перевел взгляд на ректора. Лова ошалело смотрел на Акана и на лист в своих руках. Кажется, он все еще не мог поверить. «Прости!» шептала девушка, сотрясаясь в рыданиях. В следующий момент удивление расцвело во мне всеми красками. джаров поднял заплаканное лицо эльфийки и впился в ее губы поцелуем. Рыдания мгновенно стихли. Девушка быстро оправилась от шока и уже собиралась замолотить по груди Акана кулачками, как мужчина отступил на шаг, мягко улыбаясь. Опять же, одними губами. «Успокоилась?» «Да» зло прошипела Эльсия. <кхм> послышался смущенный кашель со стороны ректора. Лова с интересом переводил взгляды между нами троими, оглядывая с ног до головы через окуляр, в котором мерцали голубые магические вязи. «Как интересно. Дуриан, не желаешь пройти коридор и выслушать вердикт?» «Нет». Улыбка растягивает мои губы. Каждый раз при встрече Лова задает этот вопрос. Ему не дает покоя навязчивая идея узнать обо мне больше. Что ж, благодарю тебя за оказанную помощь. Мы собрались в ресторацию, пока утро не настало. Идешь с нами? Если Айерджаров не желает стать адептом моей академии, то нет. Завтра с утра сложный день, и уснуть я смогу не скоро, зная, что упустил такую возможность. всплеснул руками ректор, с надеждой, смотря на Акана. Нет твердо ответил Джаров. «Возможно, когда-нибудь, но не в ближайшее время, Айр Ло Я буду с нетерпением ждать». Мак схватил руку старейшины и с силой сжал. «Очень буду ждать. Рад знакомству», — улыбнулся Акан, явив четыре клыка в верхней челюсти. «До встречи». Мягко освободив свои пальцы из крепкого рукопожатия, Джаров двинулся к выходу раздражаясь с каждой минутой все больше. Эльсия поклонилась магу и двинулась следом за Аканом, зло дергая пол и плаща. «Вы с ним похожи». Лова улыбнулся, едва дверь за обоими закрылась. «Было бы интересно понаблюдать за ним во время учебы. Такой неограненный алмаз ушел из моих рук. Дориан, где ты находишь таких одаренных личностей? Покажи мне этот сундук. Нарисуй карту сокровищ». Чувство самосохранения запричитало. Пора и честь знать. Упустивший свою рыбу мечты маг мог пойти в разнос. А я уже был на пределе эмоционального фона. Нужно его отвлечь. Последние 20 лет стало рождаться большее количество универсалов, чем за последние пятьсот лет. Что думаешь? Наводит на мысли, что беда не за горами. Но старейшине не 20 лет. Алые глаза мага блеснули. Ректор разгадал мои скупые попытки прервать беседу. «Думаю наведаться в Северную Империю, когда смогу выкроить отпуск. Вдруг найду еще один алмаз». «Удачи, буду рад твоим письмам». Я коснулся плеча мага и почувствовал под рукой металл. «И тебе не хворать. Твоя энергетика втягивает в себя магию, как в воронку. Поспать бы тебе лет так с 300, до полного восстановления твоей праны» друг мой примечание автора прана божественная энергия конец примечания нехорошее известие в очередной раз Лова доказал свою усидчивость сколько потребовалось часов просидеть в библиотеке в поиске информации и сложить факты исключив из них ложь сам факт остается фактом этот эрниц зашел слишком далеко в своих попытках раскрыть мой род Давно тебе известно обо мне? Ничего не известно, кроме того, что ты относишься к небожителям. Вот и хорошо, Лова. Храни этот секрет в тайне, ведь я не хочу прерывать нашу дружбу с открытием скелетов, которые не только мои. Я холодно посмотрел на мага. Надеюсь, всю степень моей злости ему никогда не испытать на себе. Не валяй дурака. ректор весь подобрался. «За пятьсот лет нашего общения мне хватило времени понять, что шутить с тобой в этом плане смертельно». «До встречи». «Еще увидимся», — кивнул Лова, помахав вслед. Ох, пронесло. О чем я только думал?» Донесся до меня, едва слышим, шепот мага, и дверь в комнату считывания магии захлопнулась. Джаров стоял во дворе. Начался снег, крупными хлопьями падая на землю. И тут же тая. Через некоторое время тротуары покроются мокрым снегом и жижей мерзко хлюпающие под ногами. «Идемте. Грифоны здесь не просто для украшения стоят». «Неудачная шутка, Дар». джаров подал руку супруге и двинулся к выходу. «Они не настолько кровожадные Разумные существа, как грифоны, нападают на в крайне редко» если только мы не нарушили границы гнезда с молодняком. И даже в этом случае сначала будет предупреждение. «А ты постой столетиями в камне, и не такое будет в радость», последовало уточнение с моей стороны. «Особенно, когда лапа чешется, а почесать невозможно», неожиданно прокаркал голос сзади. «Или в туалет хочется, а никак», вторил ему второй. Не поговорить, не поесть. Одним словом, мука. Ну Мы замерли на дорожке в 9 метрах от открытых врат. Постаменты каменных статуй грифонов оказались пусты. Чтобы утвердиться, что это реальность, а не глупая шутка ловы в ответ на шантаж, я повернулся к хищникам за своей спиной. Моя тьма уже просилась на волю. Эй, рогатый, не трепешись. Мы только проводить вас до ворот. Прижал голову к земле сизый грифон, тряхнув крыльями. И начал чесать лапу, почти мурлыкая от удовольствия. «Красота!» На его морде расцвела улыбка. С наличием клюва улыбка была больше похожа на оскал. «Мечта последних 153 лет, 7 месяцев, 2 недель и 4 часов с минутами». А, постойте еще немного! Сказал рыжий и ускакал в кусты, забавно прыгая из-за разницы в размерах передних и задних лап. В той стороне, куда скрылся рыжий грифон, зажурчало и раздался рык наслаждения. «Мы вас напужали, наверное». Сизый сел на задницу с интересом, разглядывая мои рога своими желтыми глазами птицы. Ну и вы нас поймите. Стоять в камне, без беспривычных нашему виду развлечений, на пытке, а всё местный ректор. Мы ему немного жизнь подпортили. Вышел из кустов рыжий, тряхнув крыльями. Вот он нас на цепь посадил и обязал охранять Академию, змей хвостатый. А мы как два глупых голубя и поверили ему. Замолвите за нас, Лавечка. Рыжий Грифон сел рядом с сородичем. А ты не в моготу стоять днями. «Словно статуи!» «Напишу ему», — кивнул я. «Но большего не могу обещать. До скорых встреч». Кивнув разумным существам, мы двинулись к выходу. Едва преодолели врата, постаменты налились светом, и грифоны заняли свои места. Только в этот раз на их мордах застыли выражения надежды. «Идемте, ресторация тут недалеко». Повернув за угол, я повел своих спутников вдоль главной аллеи, что вела ко дворцу от Академии. Несмотря на поздний час, прохожих было много. Эрнийцы радовались снегу, поднимая лица к небу, и завороженно смотрели на падающие снежинки. Из ближайших таверн доносились звуки музыки, веселый смех и гомон голосов. «Словно в канун хладной ночи. Снег, музыка, смех». Эльсия пританцовывала на месте, кружась под музыку и улыбаясь окружающим. Видимо, то, что случилось в Академии, ее отпустило. На время. Джаров расслабился. Улыбка на его губах уже не выглядела, как оскал бегемота. Во взгляде поселилась теплота. Возможно, к лучшему, что их связала светлое. Но я очень не люблю, когда вмешиваются в мои планы. Прошу вас. Я открыл двери в холл ресторации. Тихий плач скрипки донесся до нас. Скрипач виртуозно владел игрой. Душа рвалась за звуками музыки. Эльфийка, словно заворожённая, плыла через холл на звуки инструмента, с интересом разглядывая мраморные стены бежевого цвета, хрустальную люстру на потолке с маленькими магическими огоньками, имитацией свечей. Алый бархат на дверных проёмах и обслуга в тёмно-вордовых ливреях Белых рубашках и черных, начищенных до блеска сапогах, напомнили мне о веселых деньках становления Ордена. Аир Драгонфолл!» Из зала поспешил хозяин заведения с довольной улыбкой. Рад вас видеть! Ваша комната в полном распоряжении. Все как обычно. Благодарю. Аир Эйр. Я кивнул Эрницу, следуя за ним в конец холла где за портьерой скрывалась дверь в коридор с отдельными комнатами. «Меню — два графина вина. Принесите мне настой крылатки ядовитой. Ее можно приобрести на Алой аллее у известного вам алхимика. И никаких опиатов сегодня». Эрнеиц кивнул и провел нас через скрытую дверь в полутемный коридор. Стена, смежная с главным залом, была зеркальной. Только зеркало было с той стороны а здесь все помещение комнаты просматривалось до последнего посетителя. Эльсия удивленно смотрела на трапезничающих эрнийцев. Мужчина и женщина переговаривались между собой, вдыхая ароматы трав из курильниц на центрах стола. «Для вас доставим все в лучшем виде. Располагайтесь, господа!» Хозяин открыл дверь в часто занимаемую мною комнату, где я в тишине трапезничал. Комната была выдержана в спокойных коричневых оттенках. Напротив двери небольшое узкое окно. Под ним полукруглый диванчик. По центру круглый стол. На полу ковер с густым ворсом. Картины известных художников на стенах. И абсолютная звукоизоляция от других помещений. Без возможности подслушать, подсмотреть. Это одно из тех редких помещений, где я мог отдохнуть от внешнего мира. Интересное место. Эльфийка села на край диванчика, ощупывая гладкую ткань рукой. «Лайфриль – красивый город со своей северной харизмой, но таких мест у нас нет». Примечание автора. «Лайфриль – столица Северной империи». Конец примечания. Все же я скучаю по родным улочкам, по дому в столице, с угромом по поясу сверкающему воздуху, по редким улыбкам прохожих и верещанию детей». Обнадеживать девушку никто не стал. Да и она сама понимала, что в ближайшее время не вернется домой. Меню принесли с тремя чашами воды для питья и тремя чашами для мытья рук. Теплая вода с запахом трав и мягкое полотенце для рук напомнило мне о еще одной необходимой вещи: Нужно показать девушке местные бани. Ванные комнаты во дворце прекрасны, но ничто не сравнится с умелым уходом банщиц и дорогих масел массажа масок и бассейна с морской водой. «Дар, у тебя кровожадная улыбка», уточнил Джареф, вытирая руки белым полотенцем, основательно натирая кольцо из Элизара, которое уже ровно сияло от количества энергии в его теле. «О, я придумал замечательную пытку для нашей снежной эльфийки». Я посмотрел на девушку, которая слегка побледнела, но быстро взяла себя в руки. Кстати, Эльси, вы не устали? Время позднее? Ведь она все еще ребенок. Есть немного, холодно ответила она, кивая в знак подтверждения. Поздний ужин и порталом доставлю вас во дворец, а у меня еще дела в городе. Будь осторожен. Джар окинул меня взглядом своих ультрамариновых глаз Может, по мне это и не видно, но я беспокоюсь за тебя. Как сказал Максимилиан,. «У королей Духровским мало друзей. Их стоит беречь». По моим губам скользнула улыбка. «Скажите». Щеки эльфийки окрасил румянец. «В Арнии разрешены опиаты?» «Вы о курильницах?» Дождавшись кивка девушки, я продолжил, не отрывая глаз от меню. В силу своих особенностей, рница относятся к бражным напиткам с легким неуважением. «Но мы все живые и вполне смертные и расслабляться каждый решает по-своему. На этих землях разрешены легкие опиаты, свободные от труда часы. Кто-то погружается в дурман, а некоторые в утихе плоти. Когда был сделан заказ, комната погрузилась в тишину. Эльфийка рассматривала парный браслет с кольцом. Джаров ушел в себя, смотря в точку где-то у меня во лбу. С тех пор, как Акан стал полноценным жрецом и магом, к моему неудовольствию от последнего. Такие его взгляды доставляли мне неудобства. Приходилось защищаться от его неосознанных попыток пробить мои щиты, которые, к моей радости, становились все успешней. И эти же действия приводят к трате моих собственных сил для поддержки баланса». Гримуар проснулся. Джареф опустил голову, прикрыв нос манжетом рукава. В воздухе запахло кровью. Мой желудок свело спазмом. Захотелось есть, и не еду. Очень необычное состояние. Храм в стазисе. Принесли заказ. Вкуса привычных блюд я не почувствовал. И это было впервые за многие тысячелетия моей жизни.